но тот стал необычайно скрытен, наотрез отказывался показать начатое, с многозначительным видом оглядывал приятели со всех сторон, то спереди, то сзади, злорадно хихикал. Тверже и непримиримее всех выступал против патриотов новый министр юстиции Антон фон Шмидт. В публично произнесенной речи он с возмущением сказал, что Тепхена прямолыханным кретинизмом, Сколько людей ему неведомых, встречаясь с ним, срывали шляпу. Они не кричали ему «Хайль!», как кутцнеровские приверженцы при виде серой машины фюрера. Нет, они просто оборачивались и взволнованно смотрели ему вслед. Потому что немало мюнхенцев болели душой, глядя, как дичает, дуреет, разлагается их город. Ведь... В нем все еще жили, как в былые времена, мирные, вполне человечные люди, которые рисовали картины, писали книги, собирали коллекции, любовались природой, зданиями, произведениями искусства в государственных музеях. Для них растление города было мучительно, как смерть живого существа. Комик Гирль решил, что пришло время прозвучать голосу народа, то есть его собственному голосу. Слова, которые произнес этот голос, были не очень вразумительны, но произвели большое впечатление и отнюдь не в пользу Куцнера. Может быть, до репетиции обозрения выше некуда Бальтазар Гирль высказался бы за Куцнера, но с тех пор он как будто не изменился, но тем не менее проникся идеями Тюверлена. Остался тем же и все-таки стал другим. Острее, возвышеннее. Играл не только самого себя, но и всех своих сограждан. Все хорошее, что было в них заложено. Бальтазар Гир вместе со своей партнершей показал зрителям скетч «Перчатка не по Шиллеру». Он приходит к своей подружке Рези, довольный, ухмыляясь во весь род. Дело в том, что он собирается преподнести ей драгоценный подарок – два пригласительных билета на вечер Союза Эдды. Зрители отлично понимали, о чем идет речь. В Союз Эдды, аристократический клуб, входили сливки истинных германцев. Там Руперт Куцнер произносил свои самые вдохновенные речи. Там открыто и подробно обсуждался поход на Берлин. Собравшиеся заранее рисовали себе приятные картины того, что произойдет в недалеком будущем, когда еще не зацветут деревья. Хотя все знали, о собраниях Союза Эдды их окружала атмосфера таинственности, значительности, Торжественности. Но многие мечтали попасть на них, но для этого надо было преодолеть многочисленные рогатки. Комик Гирль изображал трехчетвертлитрового рантье, который нашел на улице два пригласительных билета и решил отправиться на вечер со своей подружкой Рези. Там будет Руперт Куцнер собственной персоной. И, разумеется, он произнесет речь, а это что-нибудь да значит. Бальтазар Гирль и Рези наряжаются, предвкушая ему удовольствие. Комик Гирль видел... Куцнера только позавчера. Тот ехал в своей серой машине. Он был в касторовом котелке, а рыжего цвета перчатки аристократически держал в руке. Рези мечтательно говорит, что сегодня вечером в таком изысканном обществе Куцнер, конечно, произнесет речь, не снимая перчаток. Комик Гирль не соглашается с ней. Перчатки мешают красноречию. Рези остается при своем мнении, Комик Гирль при своем перепалка быстро перерастает в осуждение мировых проблем высшей культуры, северного строя души, иудейского племени, папы римского. Наморщив лоб, комик Гирль пытается решить вопрос, можно ли считать человека антисемитом на том основании, что аппетитную христианскую девушку вроде Рези он предпочитает старому галицийскому еврею. Ухольщенная таким изящным комплиментом, Рези забывает о рыжих перчатках фюрера и снова начинает прихорашиваться. Но стоит ей спросить, а что надеть сегодня вечером, как опять всплывает тема перчаток? Опять разгорается спор, в перчатках ли будет произносить речь Куцнер, и если да, то в каких? А время идет. Собрание Союза Эдды уже с полчаса как началось. Меж тем, так и не закончив туалеты, комик Гирль и Рези продолжают ожесточенную дискуссию. Они уже не раз попрекнули друг друга низменными чертами характера и постыдными подробностями биографии, а вопрос о перчатках все еще не решен. Уизволенный неисправимым упрямством Рези, Гирль дает ей за трещину, она в ответ рвет на нем сюртук и галстук, он, в свою очередь, раздирает на ней блузку, и Рези хлеб люпая носом, начинает ее чинить. Дело близится к ночи, нужно поторапливаться, пока еще не зацвели деревья. Без такси не обойтись. В машине спор разгорается с новой силой, крики пассажиров действуют на нервы шоферу, он налетает на что-то, и резе, вся исцарапана осколками стекла, окровавленные и грязные, они все же добираются наконец до того дома, где происходят собрания Союза Эдды. Но собрание уже кончилось.